Когда Вальс Штрауса сменился музыкой Легара, и Катерина начала танцевать с Сандро, он неожиданно спросил, Помнишь, ты интересовалась, знаю ли я человека по имени Кетчко? Катерина внимательно на него посмотрела. Да, вероятно, он стал депутатом нового парламента, или, может быть, даже министром? Не тем. — Ни другим, — мрачно сказал Сандро. — Он всего лишь подручный, Иосипа Франка. — Извини, но я не знаю, кто такой Франк. — Иосип Франк — лидер экстремистской хорватской националистической партии, активно выступающий против сербов. — Меня удивляет, что ты знаешь, Кечко. Он не относится к людям, с которыми... Кара Георгиевича могли бы иметь дело. «У меня нет с ним никаких дел», — сказала Катерина, стараясь скрыть свое потрясение. «Кое-кто спрашивал меня в Ницце, знаю ли я его. Говорят, он активно поддерживал Югославянский комитет и рассчитывал занять пост в новом правительстве. Поэтому я и думала, что он как-то с тобой связан». Сандро пренебрежительно хмыкнул, затем сказал... Тот, кто говорил тебе о нем, плохо знает этого человека. Возможно, Кечко и выступал за объединение всех южных славян, однако теперь, когда эта цель достигнута, он и еще горстка таких же экстремистов хотят, чтобы Хорватия играла главенствующую роль в новом государстве. Они за республику, против монархии. Катерина вспомнила о том, как Наталья была убеждена, что ее любовник — ревностный сторонник монархии, и почувствовала жалость к сестре. Знает ли Наталья теперь всю правду? До конца ли раскрыл ей Кечко свои политические взгляды, так же, как и свою истинную сущность, отказавшись поддержать ее в изгнании? и сняв с себя ответственность за ребенка, которого она носила. После Ниццы они не переписывались, и Катерина ничего не знала о сестре. Сандро продолжал кружить ее по залу, а она размышляла. Если Наталья даже узнала правду о политических целях своего любовника, она, по всей вероятности, не обратит на это внимание, ведь она всегда пренебрегала тем, что доставляло ей неприятности. Вихрь эмоций, бушующий у нее в душе, вырвался наружу, и Катерина почувствовала, что едва не задыхается от волнения. Как могла Наталья согласиться выйти за Джулиана, если не собиралась хранить ему верность? Как могла она вообразить, что семья посмотрит сквозь пальцы на ее любовника? Вспомнив, что Наталья собиралась приехать вместе с Кетчико в Белград, несмотря на позоры, страдания, которые это принесло бы ее родителям, Катерина почувствовала, что возникшая была у нее жалость к сестре исчезла. Танец кончился, и когда Сандро подвел Наталью к отцу, ее сердце ёкнуло. Рядом, в белом фраке и галстуке, стоял Джулиан. За последние несколько дней Ее не раз одолевали сомнения, придет ли он на бал. Мать твердо решила его не приглашать. Несмотря на все, она считала, что Джулиан бросил Наталью, когда та больше всего в нем нуждалась. Однако ее муж тактично заметил, что в Белграде никто не находит странным пребывание здесь дипломата Джулиана, в то время как Наталья осталась с его родителями в Лондоне. «Слухи об их отношениях непременно поползут, если все заметят наше странное поведение», — сказал он рассудительно. «Мы пригласили на бал почти все высшее общество, а наш зять почему-то будет отсутствовать. Многим это покажется весьма странным». Катерина знала, что отец чувствует себя глубоко ответственным не только за неудачно сложившуюся жизнь Натальи, но и за страдания Джулиана. Их брак он устроил из чисто эгоистических побуждений. — Джулиан приглашает тебя на следующий танец, дорогая, — сказал Алексей. В больших зеркалах на стене позади них Катерина отчетливо видела отражение всех троих. За несколько месяцев, прошедших после войны, отец снова приобрел былой лоск. Во фраке, с нафабренными и подкрученными кверху усами, он выглядел почти так же, как в 1914 году. Джулиан тоже вернул за последние недели свою прежнюю живость и привлекательность. В уголках его прекрасно очерченного рта еще были заметны горькие складки, но... Больше его внутреннее состояние ни в чем не проявлялось. Присутствующие на балу мужчины были преимущественно балканцы, коренастые, приземистые, и высокой широкоплечий Джулиан со светлой англосаксонской шевелюрой выделялся среди них. Он был типичным англичанином. Несмотря на то, что все знали о его семейном положении, Катерина заметила, Многие женские глазки тайком с интересом на него посматривали. Когда она сама взглянула на его отражение в зеркале, любовь к нему вспыхнула с новой силой, и Катерина едва смогла сдержать свои чувства. Она посмотрела на себя в зеркало, опасаясь, что все эмоции отражаются на ее лице. Однако опасения оказались напрасными. Она выглядела сдержанной и спокойной. Темные, высоко зачесанные волнистые волосы оттеняли молочно-белую кожу ее лица. В свои двадцать пять лет Катерина уже не была молоденькой девушкой. Бальное платье из черного тюля поверх голубого шелка подчеркивало ее природную элегантность и изысканность. Она выглядела молодой женщиной, казалась совершенно лишенной чувственных желаний. Несоответствие между собственным внутренним состоянием и внешним видом вызвало у нее кривую усмешку. Прошло очень много времени с тех пор, как мы танцевали вместе, — сказал Джулиан, обнимая ее за талию. — Подумай только. Мы ведь совсем не думали тогда, что война... Так близко. В тот вечер нам даже в голову не приходило о ней говорить. — Мы думали о другом, — сказала Катерина, и блаженная дрожь пробежала по ее спине, когда он нежно привлек ее к себе, и они начали танцевать под музыку Шуберта. Джулиан немного помолчал, вспоминая, как в тот далекий вечер все его мысли и сердце были полны Натальей и как он решил сделать ей предложение. Потом он сказал, «И все-таки я ни о чем не жалею. Если бы я не женился на Наталье, не было бы Стефана, а я не могу себе представить жизни без него». Катерина некоторое время хранила молчание. Она понимала, как тяжело ему было расстаться с сыном, который только начал привыкать к отцу и который теперь находился за тысячи миль отсюда. Конечно, Джулиан мог бы нанять няню, взять его с собой в Белград, но тогда всем стало бы ясно, что его брак дал трещину, и поползли бы слухи, подвергающие сомнению отцовство будущего ребенка Натальи. Катерина подумала, что будет, когда родится ребенок Никиты. Останется ли Джулиан верен своему решению публично и для себя самого его принять как собственного? Она также подумала о том, стоит ли рассказать Джулиану о местонахождении Никиты Кейчко в настоящее время и о его политических убеждениях, или упоминание о Хорватии вызовет у него лишь ненужную боль. Как бы прочитав ее мысль, он вдруг сказал... — Вы не находите странным, что Кетчко до сих пор не объявился в Белграде? — Конечно, вполне возможно, что он одумался и вернулся в Лондон, чтобы признать свое отцовство. — Нет, — твердо сказала Катерина, лишая его надежды на такую возможность. — Кетчко не в Лондоне, он в Загребе. —